Действительно, симбиоз церкви и государства в дореволюционной России напоминал то, что наблюдалось в средние века в Европе, когда церковь и государство было одно и то же, и церковь предоставляла идеальную основу для светского правления. Поэтому, если революция серьезно намеревалась покончить со старым режимом, она должна была покончить и с церковью. Она не могла удовлетвориться свержением царя, высшего символа светской власти, прежде и важнее всего было подорвать саму основу, на которой стояла до сих пор Россия. Обострение отношений между церковью и государством, начавшееся немедленно после Октябрьского переворота и достигшее апогея в 1922 году, принимало самые разные формы. Отмена государственных субсидий – Конфискация церковного имущества, запрет на получение вознаграждения за отправление церковных треб оставили духовенство без средств к существованию. Церкви и монастыри были осквернены и употреблены на хозяйственные нужды новой власти. Не избежали такой участи, хоть и в меньшем масштабе, синагоги и мечети. Священнослужители всех конфессий, кроме мусульман, лишили гражданских прав и подвергали преследованиям и позорным судам, которые для многих оборачивались тюрьмой, а подчас расстрелом. Религиозное воспитание запрещалось, и его место заняла атеистическая пропаганда, развернувшаяся в школах и молодежных организациях. Церковные праздники уступили место государственным, то есть коммунистическим. Членам коммунистической партии, вменялась в обязанность принимать активное участие в атеистической пропаганде и возбранялась под угрозой исключения участвовать в церковных обрядах, включая крещение и венчание. в Царской России православные иерархии как члены господствующей церкви, пользовались уникальными привилегиями. Им одним было дано право обращать в православие и запрещать переход в иные конфессии. Православная церковь пользовалась государственными дотациями. Накануне революции в России было около 40 тысяч приходов и более тысячи монастырей, а духовенство, черное, монашествующее и белые приходское, насчитывало 145 тысяч. Православная церковь была так тесно связана с монархией, и так далеко от политической жизни, бурлившей в стране, что отречение Николая II застигло ее врасплох и повергло в недоумение. Первым побуждением церкви было не замечать февральской революции. В храмах продолжали служить молебны во здравие царя. По отношению к временному правительству, церковные иерархии сохраняли недружелюбный нейтралитет, который перерос в открытую враждебность к тому моменту, когда правительство пало. Единственную поддержку от церкви правительство видело страны богословов-реформаторов этого меньшинства приходского духовенства, которое приветствовало ослабление уз, связывающих церковь с государством. Хотя временное правительство обращало мало внимания на церковные дела, его законодательная деятельность вела к понижению прежнего высокого статуса церкви в государстве. В июне 1917 года оно упразднило пост обер прокурора Святейшего Синода, учрежденный Петром Великим при отмене патриаршества. Эти меры приветствовали и консервативно, и либерально настроенные церковнослужители, которые уповали на созыв собора для реорганизации церкви. Менее благосклонно духовенство отнеслось к другим шагам правительства. В июле оно провозгласило равенство всех вероисповеданий, что лишало православное духовенство его привилегий. Далее последовал закон, передававший все школы, состоящие на государственном обеспечении, включая и те, которые находились в ведении церкви под юрисдикцию Министерства образования. Затем вдвое сократились государственные субсидии церкви. Особенное недовольство духовенства вызвал указ правительства, упразднявший обязательное изучение катехизиса в школах. Церковнослужители восприняли эти меры как шаги, ведущие к секуляризации, и видели в них причину упадка религиозного чувства в стране. И действительно, в народе наблюдалась явная враждебность по отношению к церкви. Сразу после февральской революции в некоторых деревнях крестьяне нападали на священников и изгоняли их. Известные реакционностью взглядов архиереи и среди них архиепископ Харьковский Антоний Храповицкий были смещены с своих епархий. Участились случаи, когда церковные земли захватывались и распределялись между членами общины. Есть свидетельства, что... Когда русские военнопленные в немецких лагерях узнали о февральской революции, они перестали посещать церковные службы. Февральская революция, кроме того, дала выход тлевшему внутри церкви конфликту между приходским и монашествующим духовенством, которому единственному был открыт путь к высшим ступеням церковной иерархии. Всё это на фоне воцарившейся по всей стране анархии подталкивало консервативную в массе своей православную иерархию еще дальше вправо. 15 августа 1917 года в Москве, в Кремлевском Успенском соборе, открылся Поместный собор Русской Православной Церкви, созданный впервые с 1666 года, которому предстояло проработать целый год. На открытии присутствовали Керенский и два министра Временного правительства. 588 делегатов от епархии в один голос говорили о падении нравов в стране и даже в войсках. Они предостерегали, что Россия стоит на самом краю пропасти, и призывали народ забыть распри. Однако, когда речь зашла о внутрицерковных делах, сам собор раскололся на две части — консервативное большинство и либеральное меньшинство. Самым решающим был на соборе вопрос о восстановлении патриаршества. Консерваторы выступали за восстановление, потому что видели в патриархе вождя, который сможет защитить интересы церкви, лишившейся покровительства государства. Либеральное духовенство, опасаясь, что патриарх станет орудием в руках консерваторов, предпочитали вручить церковное управление собор В конце октября, когда между большевиками и их противниками шли бои за Кремль, собор проголосовал в пользу восстановления патриаршества сначала определили трех кандидатов в чем наибольшее число голосов получил антоний храповицкий согласно обычаю урна со жребием была оставлена на ночь в храме на утро самые старый присутствующий монах старец засимовой пустыни иеромонах романах алексей вынул жребий который выпал на митрополита московского тихона белавина набравшего на корнуне меньше всего голосов Среди русских архиереев Тихон был фигурой малопримечательной. Один иностранный наблюдатель отозвался о нем, как о благочестивом простодушном монахе, насквозь проникнутом русским фатализмом и апатии. Церемония возведения на патриарший престол состоялась 21 ноября в Успенском соборе, а затем участники собора приняли новый устав церкви которая послужила определенного рода компромиссом между консерваторами и реформаторами. Высшая власть в церкви принадлежала собору, созываемому периодически. Патриарх в едином лице становился высшим исполнительным органом, подчинявшимся собору. Одной из его обязанностей было представлять церковь в сношениях со светской властью. Тихон твердо намеревался удерживать церковь в стороне от политики. Ему нет дела до того, кто правит Россией. Его истинное призвание — служить духовным нуждам народа. Его решимость сохранять нейтралитет доходила до того, что когда князь Григорий Трубецкой в начале 1918 года перед отъездом на Дон в добровольческую армию попросил благословения главнокомандующему, то есть Деникину, Тихон отказался и не уступил, даже получив заверение в сохранении этого акта в строгой тайне. Такая политика нейтралитета по отношению к власти могла быть вполне оправданной, если бы действия самой власти укладывались в привычные рамки. Но поскольку новая власть намеренно нарушала общепринятые нормы поведения, Тихон, вопреки своим наиблагим пожеланиям, вскоре оказался втянутым в самую гущу конфликта с ней. В начале 1918 года Большевики еще не предприняли никаких открыто враждебных мер против церкви, хотя в их отношении к ней не оставалось иллюзий. Декрет о земле под 26 октября 1917 года подразумевал, помимо прочего, национализацию церковных и монастырских земель. В европейской части России они составлялись 750 тысяч акров, 300 тысяч гектаров. А декрет от 18 декабря передавал традиционную прерогативу церкви в регистрации актов гражданского состояния светским властям. С этого времени законную силу имел лишь брак, зафиксированный государственными учреждениями. Дети внебрачные уравнивались в правах с детьми, рожденными в церковном браке. 11 декабря все школы, включая те, которые не получали государственных субсидий, были переданы в ведение комиссариата народного просвещения под надзор государства. Эти ущемления своих традиционных предротив церковь еще способна была снести. Больше беспокоили ее сообщение о том, что правительственная комиссия работает над разработкой закона об отделении церкви от государства. Прочтя сообщение об этом в прессе в январе 1918 года, митрополит Петроградский Вениамин предостерегал власти от подобного шага. Нельзя было дольше не замечать все чаще случавшиеся нападения на духовенство страны солдат и матросов, которые большевики не только терпели, но и поощряли. Во многих местах церкви и монастыри разорялись, а священников избивали. В конце января 1918 года пьяные солдаты убили митрополита Киевского Владимира. Патриаршем послании от 19 января 1 февраля Тихон сетовал на жестокость и ненависть, которым дали выход в России те, кого он назвал извергами рода человеческого. Гонения воздвигли на истину Христову. Явные тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христова. И вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Причастных к этим злодеяниям патриарх анафемствовал. Большевики тотчас ответили декретом в котором излагались принципы их политики в отношении религии, прерывавшие связь церкви со светской властью, установившуюся с первых дней существования российского государства. Как и в большинстве советских законов того времени, за либерально звучавшим названием декрета намеренно скрывалась его истинная тоталитарная сущность. Первая статья декрета о свободе совести в церковных и религиозных обществах объявляла об отделении церкви от государства. В следующих статьях всем гражданам гарантировалось право исповедовать любую религию или никакую. Многие иностранцы и все восторженные почитатели советской власти, принимая эти заявления за чистую монету, подумали, что счастливым гражданам России предоставляется беспримерная свобода вероисповедания. Но это были пустые заверения, ибо действительный смысл декрета означал смертный приговор церковным учреждениям. В отличие от революционной Франции, где духовенство после национализации земель было поставлено на государственные жалования, советский декрет не только лишал их казенного содержания, но и запрещал религиозным и церковным учреждениям владеть каким бы то ни было имуществом, включая церковные здания и богослужебные предметы. Поскольку государство еще не готово было пойти на закрытие всех подряд, христианских храмов, синагог и мечетей, оно позволяло местным властям передавать в бесплатное пользование религиозным общинам здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей. Более того, декрет запрещал церкви брать плату за требы. Духовенство, таким образом, оставалось без всяких средств к существованию. Советская Конституция 1918 года, По статье 65 лишало духовенство права избирать и быть избранными в советы. Словно этих ущемлений в правах было мало, советские власти предпочли интерпретировать принцип отделения церкви от государства в том смысле, что духовенство не может действовать организовано, то есть как единая общенациональная церковь. Попытки сообщений между общинами Или признание иерархии рассматривались prima facie как бесспорные свидетельства контрреволюционных намерений. Дополнительные указы запрещали религиозное обучение лиц младше 18 лет. Согласно 121 статье Уголовного кодекса РСФСР 1922 года, преподавание малолетним и несовершеннолетним религиозных вероучений государственных или частных учебных заведениях или школах, карается принудительными работами на срок до одного года. Ни одна из перечисленных мер не имела ничего общего с принципом отделения церкви от государства. В ответ на новые законы, церковный собор в воззвании к православному народу отметил, что под видом отобрания церковных имуществ декрет стремится уничтожить самую возможность церковного богопочитания и богослужения. Даже татары, закабалившие Россию, проявляли большее уважение к крестьянской вей Собор предупреждал всех, кто помогает исполнять декрет, что они рискуют быть отлучены от церкви, и призывал верующих защитить храмы и монастыри от захват Декрет от 20 января вдохновил разгромы и разграбления храмов и монастырей, прокатившиеся по всей церкви контролируемой большевиками территории. Нередко при этом солдатам и матросам приходилось сталкиваться с упорным сопротивлением верующих, оборачивавшимся кровопролитием. По советским источникам, в период с февраля по май 1918 года, в попытке защитить церковное имущество или в выступлениях верующих погибло 687 человек. Православная церковь коммунистический режим вступили в состояние войны. В деревнях крестьян, уверовавших в приход антихриста и близость страшного суда, охватил пьяный и истерический разгул. Столкнувшись с такой ситуацией, власти воздержались от закрытия богослужебных зданий. В большинстве случаев местные советы предоставляли общинам право пользования экспроприированными православными храмами, синагогами и мечетями. Тем временем власти перенесли удар на монастыри, в которых видели оплот религиозной оппозиции и которые не пользовались такой симпатией населения В 1918-1919 годах они опустошили и закрыли большинство монастырей. К 1920 году 673 монастыря были закрыты, а их владения не только земли, но и свечные заводы. Гостиницы, подворье переданы либо крестьянам, либо государственным учреждениям. Домовые церкви и часовни были разграблены и закрыты почти все без исключения и превращены в клубы или иные места проведения досуга трудящихся. Тихон отошел от позиции невмешательства в политические дела в марте 1918 года после ратификации Брестского мирного договора, воспринятого им крайне неодобрительно. «Святая православная церковь, — писал он, — искони, помогавшая русскому народу собирать и возвеличивать государство русское, не может оставаться равнодушной при виде его гибели и разложения». Это было откровенно дерзкое выступление по чисто политическому мотиву. После объявления большевиками в сентябре 1918 года Красного террора патриарх повел себя еще решительней. 26 октября В первую годовщину Октябрьского переворота он выступил с обращением к Совнаркому, осуждающим коммунистический режим за то, что он не дал стране ничего, кроме унизительного мира и брата убийственной войны, пролил потоки невинной крови, побудил к грабежам и лишил народ свободы. «Не наше дело судить о земной власти», — признавал патриарх, увещевая правительство. «Отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заключенных» прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры. А обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности. Дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани, а иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая. Лука, глава 11, стих 51. И от меча погибнете вы сами, взявшие меч. Матфей, глава 26, стих 52. Это был самый дерзкий вызов, когда-либо брошенной новой власти лицом такого ранга, сравнимый с поступком митрополита московского Филиппа, когда он пытался усовестить погрязшего во грехе Иоанна Грозного и поплатился за это своей жизнью. Нам неведомо, что двигало патриархам, когда он позволил себе выступить открыто. Хотел ли он поднять народ на борьбу против власти или просто исполнил свой нравственный долг? Некоторые историки, склоняясь к первому и отмечая пассивность к призывам патриарха, делали вывод о том, что послание не достигло цели. Такие умозаключения не принимают в соображении не только обстановку необузданного террора, развязанного чека, но и тот факт, что сам Тихон в следующем послании 21 июля 1919 года призывал христиан воздержаться от мести замучения которые им приходится претерпевать от рук властей. В ответ правительство заключило патриарха Тихона под домашний арест. Спустя три месяца, в начале октября, в советской прессе был обнародован удивительный документ. Послание патриарха Тихона, котором он наставлял духовенство держаться в стороне от политики, ибо не дело церкви разжигать братоубийственную войну. В опубликованной версии патриарх призывал всех христиан повиноваться властям. «Не подавайте никаких поводов, оправдывающих подозрительность советской власти, подчиняйтесь ее велениям». Эти слова были с глубокой горечью встречены в добровольческой армии, в тот момент двигавшийся на Москву. В действительности текст послания был существенно подправлен. Открытие советских архивов Дало возможность убедиться, что Тихон определял свой призыв к послушанию властям с оговоркой, поскольку они не противоречат вере и благочестию. А так как в глазах церкви любые деяния большевиков подрывали устои христианства, послание в его истинном виде приобретает совсем иной смысл. Одновременно с подрывом экономического и юридического положения церкви. Власти повели наступление против самой веры. Атеистическая пропаганда, соединявшая в себе карнавальные черты со святотатством, прибегала ко всевозможным средствам воздействия, к печатному слову, карикатуре, театрализованным представлениям и пародийным религиозным церемониям. 1 марта 1919 года В Москве развернулась компания направленная на развенчание культа мощей святых. По православному представлению, мощи святых не поддержаны тлению. В русских монастырях и храмах были выставлены богато украшенные раки, содержащие мощи святых. Они становились местами паломничества, привлекавшими большое число верующих. При вскрытии рак по распоряжению властей В них обнаруживались либо скелеты, либо муляжи. Вскрытие мощей преподобного Сергия Радонежского, самого почитаемого русского святого, в Свято-Сергиевой Троицкой лавре, произвело большую сенсацию. Результаты вскрытий подорвали престиж церкви в глазах наиболее образованной части верующих. На простых людей это, похоже, произвело обратное действие, укрепив их веру, и породив множество рассказов об удивительных чудесах. «Барышня», — объяснял один старый крестьянин-американки, «наши святые ушли на небо и оставили вместо своих мощей тряпки и солому, когда узнали, что безбожники собираются осквернить их могилы. Это было великое чудо». К моменту, когда советское правительство предприняло резкую смену экономической политики, Весна 1921 года. Православная церковь уже утратила свои владения и привилегии. И все же она сохранила уникальный статус, оставаясь единственным институтом в Советской России, помимо крошечной, в сравнении с ней Академией наук, в свободном от партийного контроля. Строго говоря, с точки зрения властей, церковь, как таковая, не существовала. Государство признавало отдельные религиозные общины, но не единую церковную иерархию. Всякое собрание духовенства духовенство, какова бы ни была его цель, уже само по себе было рисковано. В 1922 году по поводу одного такого собрания известие писали. «Самый факт этого собрания, помимо всех прочих данных, выплывавших на процессе, свидетельствует о существовании особой церковной иерархии, являющейся чем-то вроде самостоятельного государства внутри Советской Республики. Однако, по сути, если в этой статье и можно было усмотреть свидетельство чего бы то ни было, то, скорее всего, что право на любую организованную деятельность имело лишь государство. Как мы покажем в следующей главе, по мысли Ленина, Ослабление государственного надзора над экономикой в условиях перехода к НЭПу в 1921 году требовало усиления контроля в других сферах жизни государства. Именно в этом контексте следует рассматривать наступление на православную церковь, предпринятые в марте 1922 года. Церковь к тому времени уже нашла способы сосуществования с новым режимом и не представляла для него угрозы. Но Ленин был непревзойденный, мастер провоцировать конфликты. И, решившись воевать с церковью и сравнять с землей все, что осталось от нее прежней структуры, без труда нашел подходящий казус Белли. Ленин издавна оттачивал искусство разжигания гражданских конфликтов. И в данном случае он вновь прибег к тактике двойного удара. Изнутри, используя внутренние разногласия в стане противника и извне, представляя фальшивые свидетельства его контрреволюционной деятельности. Антицерковная кампания 1922 года должна была раз и навсегда покончить с последними проявлениями независимости религиозных институтов, другими словами, развернуть октябрь в церкви, последнем осколки старого режима. И дабы преодолеть вероятное сопротивление, пятый отдел наркомюста ответственный за проведение этой кампании, объединил свои усилищика. В 1921 году советскую Россию поразил голод. Согласно официальным данным, к марту 1922 года более 30 миллионов человек страдало или умирало от голода. стремление помочь страждущим возникало множество частных инициатив, В июле группа гражданских лиц, специалистов по сельскому хозяйству, медиков, писателей, с разрешения правительства создали комитет, известный под именем Помгол, с целью привлечь иностранную помощь, которую самому государству принимать было неловко. Патриарх Тихон согласился предоставить на нужды голодающих неосвещенную церковную утварь, обычные изготовленную из драгоценных или полудрагоценных металлов освященная утро не была включена, ибо ее использование в мирских целях воспринимается как святотатство. Ленин быстро расправился с подобной частной инициативой, распустив комитет и арестовав его членов. На предложение Тихона он тоже не откликнулся, ибо имел иные виды на церковные ценности. Ленина, который еще 22-летним юношей высказался против оказания помощи крестьянам по Волжье во время голода 1892 года, едва ли заботила судьба крестьян. Однако он изобразил крайнюю обеспокоенность с тем, чтобы поставить церковь во вдвойне сложное положение. С одной стороны, продемонстрировать ее противоречащую христианской морали алчность, а с другой приказав ей сделать то, чего она заведомо сделать не может, а именно распродать освященную церковную утварь в пользу голодающих, получить повод обвинить ее в непокорности государства.